Глава 13. Жертва воли «А ты еще кто такой?» Мы с напарником одновременно повернулись на голос, готовясь к новой схватке Я тут же опустил оружие, распознав незнакомца эмиссара тьмы Только приближенные и неизвестные скрывают лица за черной, клубящейся словно дым маской «Раз заговорил с нами, значит не станет нападать» Госпожа довольна столь отчаянным поступком! шипящим голосом произнес эмиссар, лицо которого скрывала Черное марево. И передает тебе адепт воли, свою благодарность. Ты заплатил за парход сквозь ее земли и погасил свой долг перед тьмой. К сожалению, госпожа больше не может расчищать перед вами тропу, поэтому я назначен в проводники». «То это я смотрю, мы словно на прогулке, ага», — хохотнул Цандра. «Особенно в ущелье заметно было». «Все обитатели мира тьмы чувствуют чужаков за несколько сотен метров. Сильные особи способны учуять гораздо дальше. Сейчас мы находимся в зоне действия ауры стражи Тьмы. Стоит ее покинуть, и все твари в округе бросятся на чужаков. У меня есть способность, которую у вас на некоторое время. Это позволит пройти часть пути. Дальше будет короткий бой и ваша смерть. По моим расчетам вам придется погибнуть от четырех до семи раз, пока мы будем добираться до выхода в нейтральный мир». «Веди нас, Сусанин», — хмыкнул я и мысленно пожелал уточнить информацию по проводнику. Имя Рахт в стадии формирования второго крыла. Ничего особенного. Сверился с карточкой. До точки выхода оставалось еще две трети пути. Таймер множителя обнулился, произнес напарник, отвлекая меня от размышлений. Думаю, нам стоит поторопиться. Темный, сколько времени действует твое умение? Способность, поправил Цандер посланник тьмы. Шесть часов, затем суточный откат. В таком случае выдвигаемся. Я окинул взглядом тела хаоситов на предмет трофеев. Ничего. Изущели выбирались около часа. Моя рана на ноге хоть и зажила, стоило ее смочить живой водой но сильно соднила, мешая передвигаться обычным шагом. Зато порадовало другое. С каждым шагом, удаляясь прочь от чёрного смерчи, я чувствовал, как оступает головная боль. А спустя ещё час, впервые с момента моего появления в мире тьмы, наша маленькая группа вышла на настоящую дорогу, вымощенную темно-серыми плитами и ведущую куда-то во тьму этого мрачного мира. Я стал просто физически чувствовать, как давит на меня полное отсутствие разных цветов, только множество оттенков серого и черный. Проживи здесь недельку и сам отдашь душу госпожи. Или же сойдешь с ума и постепенно превратишься в тварь. На втором часу путешествия по тракту мы выяснили, что способность проводника не является панацеей. Свороб сов тьмы, двигавшейся нам навстречу, тут же пожелала закусить человеченкой. Провожатый, к моему удивлению, быстро отбежал в сторону, едва мы завидели твари. Явно не собирался участвовать в сражении. «Спиной к спине!» – произнес напарник, и в этот раз я был полностью с ним согласен – Псы хоть и не находились на высокой стадии развития, не кинулись в атаку, едва заметив нас, а начали окружать, при этом порыкивая, и изредка имитюрую попытки наброситься. «Что же, будет вам сюрприз, твари, только подойдите поближе». В левой руке эхо, в магазине которого точно есть пара патронов. В правой – коварный клинок тьмы. «Ближе, бандерлоги, подойдите ближе». Аура темного пламени, усиленная сотней сил воли, рванули в разные стороны в тот момент, когда псы ринулись на нас со всех сторон. Глухой рык в мгновение сменился предсмертным визгом, а через 10 секунд я наблюдал, как пара тварей пытается отползти к обочине, оставляя за собой темный след. Кровь в твари в мире тьмы была абсолютно чёрной, Цандра, сделав несколько широких шагов, двумя ударами добил подранков. Идем дальше», — коротко бросил я, собрав десяток улучшенных активаторов тьмы, и первым двинулся вперед. Спутники молча последовали за мной, лишь напарник проворчал что-то, еле слышно себе под нос. Никто из нас не стал выговаривать эмиссару за его трусливое поведение, да и он не собирался оправдываться. «Действие способности заканчивается», — сообщил Рахт, когда мы решили сделать привал. Еще бы идти шесть часов без отдыха, даже мне с классовым усилением, оказалось трудно. «Следующие двенадцать часов вы будете предоставлены сами себе. Я же последую за вами на дистанции пятисот метров. Рекомендую идти строго на маяк, иначе мне будет сложно вас отыскать». Вдалеке раздался чей-то рев заставивший всех нас подобраться месар быстро собрал свои пожитки и вновь уселся на землю ожидая когда мы уйдем мы тоже не стали затягивать чем больше пройдет сейчас тем меньше нужно будет идти потом использовать крылья будем когда приблизимся к выходу напомнил напарник у меня слишком мало сил воли чтобы совершать дальние перелеты мы сами не заметили как перешли на легкий бег торопясь к нашей цели Так на ходу мы и налетели на здоровенную тварь, занявшую половину тракта. «Боец, уходи в правую сторону! Я отвлеку его на себя!» Выкрикнул Цандр и, ускорившись, рванул прямо навстречу бронезавру, находящемуся в стадии формирования короны. Уже вырвавшись на пару метров вперед, он добавил. «Эконом сил воли! И не слушай миссара! Здесь сил год даже я!» Быстро оценив положение, я рванул вправо, огибая тушу огромного монстра по широкой дуге. Краем глаза отметил, как напарник, остановившись десятки метров от твари, кричит что-то, явно оскорбительное. Черт, да не могу я так бросать своих, словно крыса. Меня иначе воспитали. И плевать, что иду на возрождение, зато совесть не будет мучить. К тому же я хорошо помнил слова, когда активировал большой отрядный алтарь и чуть не умер. Только шагая за границу своих возможностей, адепт воли способен возвыситься. Сандер, назад!» — заорал я, привлекая внимание. «Атакуй слева!» «Идиот!» одобрительно прозвучало в ответ. «Отвлеки его!» «Бах!» Зарядка артечий холестонул по передней левой лапе бронезавра, заставив огромного зверя взреветь раненым носорогом. Туша монстра начала поворачиваться в мою сторону, совершенно забыв про только что прыгавшую перед мордой букашку. Я остановился и припал на колено. Твари, словно подыгрывая мне, опустила морду, уставившись на меня своими угольно-черными глазками. В один из них я и разрядил второй ствол ружья. Поднялся на ноги и, закидывая оружие за спину, потянулся за мечом, когда монстр, пошатнувшись от попадания, взревел. Рев отшвырнул меня на несколько метров назад, протащив спиной по каменистой поверхности. Не будь там некий раз и мешка, ободрался бы до костей, а так отделался сильным ушибом. Попытался подняться и понял, не успеваю. Бронезавр, которого мотала в разные стороны, словно камаз с пробитыми передними шинами, неумолимо приближался ко мне. Хрипя, я повернулся на левый бок, успел потянуть под себя ноги и схватиться за рукоять меча, когда тварь распахнула надо мной свою огромную пасть. «Чёрт, да замри ты уже, уродина зубастая!» И тварь замерла, ненадолго, но мне хватило, чтобы подняться и извлечь из ножен клинок. Глаз зверюги, вот он, в полуметре от меня. В него я и направила острию меча. Острое лезвие наполовину ушло в глазницу, а я в это время сделал шаг в сторону. В следующую секунду бронизавр продолжил движение, вырвав рукоять коварного клинка тьмы из моей ладони и, врезавшись в меня плечом с такой силой, что меня закрутило в воздухе, словно тряпичную куклу. В этот раз я смог приподняться далеко не сразу. Жутко болела правая рука. Голова гудела, навалилась сильнейшая тошнота. Всё вокруг медленно вращалось, заставляя щуриться. Мимо, по ощущениям, проковыляло нечто огромное, издающее жалобный то ли вой, то ли стон. Затем меня подхватили за плечи и помогли подняться на ноги. «Почему ты вернулся, боец?» раздалось возле левого уха. «Разве трофея с этой туши стоит таких условий?» «Путь», — слова давались трудом. Воли, адепт воли, развивается, когда преодолевает трудности, когда по краю, на грани возможностей». «Ну, тогда полебуйся, до чего животину довел». Напарник повернул меня лицом в нужную сторону. «Гляди, как мечется, словно слепой щенок. А воет, как жалобно. Того и гляди, сейчас прибежит разъяренная мамаша». И впрямь бронезавр, еще недавно столь грозный, сейчас метался по кругу, периодически спотыкаясь, падая и подвывая. Глядя на слепшего монстра, с каждой секундой двигавшегося все медленнее, в моей голове начал зарождаться план, который я тут же решил воплотить в жизни. цандер достань из вещмешка алтарь!» Встретившись взглядом с узившимися глазами помощника, я расплылся в улыбке. «Да, ты прав. Мы принесем этого здоровяка в жертву». «Дурное дело нехитрое», — думал я пару минут позже, наблюдая, как напарник отскакивает в сторону от крутанувшегося на месте гиганта. Тот запутался в своих лапах и, наконец-то пошатнувшись, рухнул на бок. Почва под ногами вздрогнула от падения, Бронезабор протяжно застонал и попытался подняться, но не смог. Видя, что тварь вот-вот умрет, я заковылял навстречу, держа в руках алтарь. «Боец, живее! Сейчас сюда набегут другие твари!» — поторопливал меня помощник. Пришлось, скрипя зубами, ускориться. Когда до головы бронезавра оставалось сделать один шаг, я опустился на колено и аккуратно пододвинул алтарь воли под тушу монстра. Затем положил руку на голову тяжело с хрипами дышащей твари и активировал способность второй сферы «Смертельное прикосновение». Одновременно с умершевлением я произнес ритуальную фразу, интуитивно подобрав слова. «Безмолвную жертву приношу на алтаре воли». На несколько мгновений воцарилась тишина, такая, что я даже услышал биение своего сердца. А затем откуда-то с неба, расколов небосвод, в тушу убитого монстра ударила фиолетовая молния. Сверкнула так, что окружающий мир на миг окрасился красками. А затем прозвучали раскаты грома, от которых содрогнулось само пространство. Я с недоумением уставился на останки некогда сильного зверя, перевел взгляд на ошалевшего Цандра, Напарник раскрыл было рот, чтобы спросить у меня что-то, но меня без бесцеремонно выдернули на очередной разговор. Ты что творишь, адепт? Голос неизвестный звучал как-то отстраненно. В нем не было раздражения или злости, только усталость. Вместо того, чтобы спокойно добраться из точки А в точку Б, ты постоянно ищешь трудности. «Вернее, они находят тебя сами, а ты в силу неестых мне причин радостно бросаешься на них, превозмогая и преодолевая. Скажи, адепт, разве необходимо так поступать?» «Да», — не задумываясь, — ответил я. «Что, что уверен в своем выборе?» Лица неизвестны, по-прежнему не было видно. «Рекомендую создать алтарь из активаторов тьмы и оставить его в моем мире. Так у тебя появится шанс избежать от псов антагониста и творца». «Да, свою слугу я забираю, вы и так неплохо справляетесь. А это мой подарок тебе, игрок». В мою сторону полетел холщовый мешок, который я едва успел поймать. Только открыл было рот, чтобы уточнить, с чего бы такая щедрость, как меня вернула обратно, к останкам бронезавра Тут же вернулась боль в спине и ребрах во всем теле. Не к месту вспомнился анекдот, оканчивающийся фразой «Ушиб всей бабки». На лицо само собой наползла улыбка. «Боец, я подобрал активатор, уходим». «Давай помогу, а то тебя шатает, словно пьяного. И откуда этот странный мешок?» «Поздно идти», — ответил я, указывая вперед по тракту. На нас надвигалась волна тварей, крупные с дворнягу, их было несчётное количество. «С этими мы точно не справимся, затопчут. Нужно взлетать». «Не поможет! Вон и птички пожаловали», — ответил Цандер, И действительно, на фоне темно серого неба появились черные точки, быстро приближающиеся к нам. «Дадим бой!» Ухватив напарника за предплечье, я попытался перенестись в личную зону отдыха. Не сработало. Открыл было рот, но в следующий миг перед глазами вспыхнул текст. «Серафим, ты принес в жертву темного бронезавра в стадии формирования короны. получено искры повелителя. 0 единиц. Жертва не является изначально разумной. Темный бронезавр в стадии формирования короны сменил родную стихию». Серафим, ты совершил деяние, направленное на возвеличивание воли, принеся в жертву существо Мунди Тейнабрару. Получен осколок ключа, открывающего сердце Мунди Экс Валентате. Творец не видит тебя, но он в ярости. Неизвестная смотрит на тебя с удовлетворением. Антагонист не видит тебя, но он в ярости. Смерть не видит тебя, но она в ярости. Жизнь не видит тебя, но она довольна. Первая стихия смотрит на тебя с безразличием. Дочнись же ты! «Нас сейчас живем, жрать будут!» Сандра силой встряхнул меня за плечо. «Помоги убрать алтарь! Что это у тебя в руках?» Десять секунд, чтобы забросить большой отряд на алтарь и подарок, неизвестный, в вещмешок. Закинуть на спину, туда же ультиматум, в одну руку эхо, в другую меч и замереть в ожидании порождения тьмы. Выстрел, выстрел, выстрел. Две крысоподобные твари из переднего ряда атакующих закувркались, тут же потонув под телами собратьев. Сухой щелчок байка. Черт, патроны закончились. Ударить убивающим взглядом? Так глаз у атакующих крыса собак нет. Вихрь тьмы, усиленной сотней сил воли, скользнул по рядам атакующих, не причинив им вреда, а затем первые твари приблизились до достаточное расстояние, чтобы начать рубить их клинком. Один взмах и клинок, раскаленный воспламенением, разваливает надвой первую крысу. Обратное движение, и бросившаяся на меня тварь насаживается на остриё пытаясь бросить застрявшую на клинке тушу, но куда там, сидит, словно приклеенная, и раскаленная сталь не помогает. Больше я ничего не успел сделать. Едва почувствовал, как у мою ногу впились острые зубы, тут же закружилась голова, сознание затуманилось, а через миг я почувствовал, как заваливаюсь на спину. Очнулся уже в зоне воскрешения. В рот мне ноги, как же приятно вновь оказаться в месте, где кроме тысячи оттенков серого присутствуют и другие цвета. И воздух, и еле слышимое журчание родника я сбросил со спины мешок и улегся на него головой. Еле успел расположиться поудобнее перед чтением текста, регулярно появляющегося после каждого возрождения. Серафим, ты был убить темным крысоволком в стадии формирования души. Серафим, ты стал причиной смерти одного демонс в стадии формирования короны. Серафим, ты убил трех демонс в стадии формирования короны, сорока семи черных крыс в стадии формирования души, десяти черных псов в стадии формирования души, одного темного бронезавра в стадии формирования короны четырех темных крысоволков в стадии формирования души получена осколков души 250 тысяч конфигурация мародер 125 тысяч конфигурация загонщик 125 тысяч конфигурация женец душ 70 тысяч конфигурация живучесть 1500, конфигурация тайный инстинкт 12500 конфигурация эпическая броня 600 конфигурация парализующий укус Получено единиц тьмы, 60 отда двухзвездных, 10 трюкзвездных. Целостность искры повелителя 98 единиц. Прогресс пятизвездной сферы Воли-Одиночки, 625 тысяч и 625 тысяч. Разблокирована пятая способность пятизвездной сферы Воли-Одиночки. Улучшена уже имеющиеся способности. Первое, усиление всех способностей на 200%. Время действия. две последующих активации способностей других сфер, артефактов или оружия. Ограничение – не чаще одного раза в 3 дня, стоимость – 200 сил воли. Второе – призыв своего двойника, обладая 90% возможности призывателя. Ограничение – призыв один раз в 15 дней. Время действия – до смерти двойника, стоимость – 2000 сил воли. Третье – удар воли. Сила воли создается воздушная волна, отбрасывающая врагов на 5 метров от использовавшего способность. Волна наносит множественные внутренние повреждения. Полное игнорирование брони защиты способностей до легендарного пятизвездного класса включительно. ограничение использование не чаще одного раза в сутки затраты на активацию 400 сил воли 4 взгляд воли парализует цель, не превышающий уровень развития использовавшего способность на 7 секунд лишая всех защиты способностей вплоть до легендарных пятизвездных ограничение использование не чаще одного раза в сутки затраты на активацию 400 сил воли Пятое. Воздействие воли. Искажает пространство в радиусе 100 метров от адепта, использовавшую способность. Все, кто находится в зоне воздействия, подчиняются воле адепта, и на протяжении 7 секунд, беспрекословно выполняют его приказы. Разблокирована третья звезда, четырехзвездная сфера Мертвое Пламя, улучшенные имеющиеся способности. Первое. Стена Пламени. Описание. Мысленным приказом создается Стена Мертвого Пламени, площадью 5 квадратных метров. Мертвое пламя игнорирует иммунитет к огню, броню и защитные способности до редкого класса включительно. Время действия 6 минут. Затраты на активацию – 200 сил воли. Ограничение – не чаще одного раза в 4 часа. 2. полусфера мертвого пламени. Описание. Мысленным приказом вокруг использовавшего способность формируется полупрозрачная сфера мертвого пламени, сжигающего все, что попытается проникнуть сквозь полусферу. Мертвое пламя игнорирует иммунитет к огню, броню и защитные способности до редкого класса включительно. Время действия – 15 секунд. Затраты на активацию – 200 сил воли. Ограничение – не чаще одного раза в 4 часа. Прогресс третьей способности четырехзвездной сферы Мертвое пламя – 76762 из 1,5 миллиона. Прогресс третьей способности первого пятизвездного крыла Тень Костяного Дракона – 601762 из 1 миллиона. Прогресс второй способности второго двухзвездного крыла, сумрачный удар, 601 762 из 800 тысяч. Текущее возвышение, формирование венца. Прогресс формирования венца, 601 762 из 1 миллиона. Предположительная конфигурация, мародер. Серафим, ты сформировал пятую сферу, редкого трехзвездного уровня мародер. Разблокирована первая способность трехзвездной сферы мародер. Трофей. Пассивная способность, с вероятностью в 25%. Из убитой твари выпадет два активатора. Прогресс второй трехзвездной сферы «Мародер» 500 оттан 1762 из одного миллиона. Серафим, ты проявил волю к победе, несколько раз не оступив перед опасным противником, и победил. Преодолел воздействие легендарного уровня. Поступил вопреки здоровому смыслу, и уничтожил сильную тварь. Награда – 12 тысяч сил воли. Карма – Цезарь, стихия – воли. Ядро души, шестизвездная, владыка, душа, пятизвездная, адепт воли. Первое крыло, пятизвездная, тень костяного дракона. Второе крыло, четырехзвездная, сумрачный удар. Ранг, учитель воли. Путь развития, владыка воли. Звание, старший игрок. Естественный суточный прирост силы воли, ранг третий, 1350. Текущее значение силы воли, 19150. Истинное имя, Серафим, скрыто. Личное имя, Максим. Количество действующих слуг – 2 из 10. Неизвестные ресурсы. 10 трехзвездных единиц, 10 четырехзвездных единиц. Единицы хаоса 1 – 1-1 звездная, простая. Можно использовать создание улучшения вооружения. Единицы тьмы – 115 двухзвездных, улучшенные. Можно использовать создание улучшения вооружения не выше улучшенного двухзвездного класса. И 10 трехзвездных. Получен осколков ключа, открывающего сердце Монди Эксполиентата. Интегрированы в дух старшего игрока Серафим. 1 из 10. Прогресс в второй сферы трехзвездной керасы. Кора перворожденного дуба 970 из 1000. Прогресс в второй сферу двухзвездного просвета Хронос. 1 из 50. Прогресс третьей сферы огнестрела ультиматум 50 тысяч из 50 тысяч Открыта новая способность огнестрела ультиматум. Улучшенные имеющиеся способности. Первое. формирование заряда 4. пассивная Каждые 3 часа оружие формирует два патрона сверхвысокой мощности. Для формирования оружия должно быть разряжено хотя бы на 50%. Доступен выбор формируемого заряда. Пуля. Картеч номер 7, Картеч номер 5. Выбирается мысленным приказом. Второе. Бронебой 3. Пробитие брони до эпического звездного класса включительно. Активация способности бронебой, мысленной команды. Перезарядка способности 6 часов. Третье. Ужас. Звук выстрела из ультиматума вселяет неуверенность во всех тварей, уступающих в развитии владельцу оружия на одну ступень. Более слабые твари при звуке выстрела разбегаются в ужасе. Серафим, твоя чистота души составляет 889%. профессия картограф второго ранга, прогресс профессии, 0 из 20. Открытое умение, видение пути. Особенности умения, обнаружение жизни в радиусе 100 метров, независимо от преград. Время действия 2 часа. Ограничение – использование не чаще одного раза в сутки. Выживальщик второго ранга, прогресс профессии – 6980 из 10 тысяч. третьего ранга, прогресс профессии – 12 580 из 25 тысяч. Текущие задания – достичь ранга мастер воли самостоятельно. Награда – возвышение. Ограничение – отсутствует. Штраф за провал – отсутствует. Повысить свой ранг до магистра – награда – Ключ, открывающий мудик с воли. Сроки выполнения задания отсутствуют. Штраф – полное развоплощение. Убить Творца. Задание Ви. Награда неизвестна. Убить Творца. Задание Морса. Награда неизвестна. Убить Творца. Задание неизвестны Награда вариативно Дар. Дальше читать я не стал. Смахнул мысленным приказом. Осмотрел себя, оружие, вскрыл вещь-мешок и достал из него подарок неизвестный, развернул округлый предмет и, осмотрев его, глухо вырыгался. «Твоюшка горду!» Поддержал меня Цандр, появившийся в зоне воскрешения минуты ранее.